Глава 20. Лизовета пришла в себя не сразу. Она то просыпалась, то открывала глаза, видела пыльный кусок балдахина и посеревший потолок, край окна, за которым сияло солнышко и вной впадало в душноватый тягучий сон, и опять же просыпалась. А потом Сон тяжёлый и муторный вдруг взял и закончился, и Елизавета очнулась в чужой комнате, в чужой постели, и мужчина, дремавший в кресле возле этой самой постели, тоже был чужим, совершенно, как бы не хотелось и снова, а ведь хотелось встать, протянуть руку, коснуться волос, сказать что-нибудь такое на редкость уместное, чтобы он улыбнулся и, и впору на романы переходить. Те, в которых одна несчастная, очень бедная сиротка встречает мрачного графа, не знающего любви, чтобы навсегда изменить его жизнь. Лизавета шмыгнула носом от жалости то ли к сиротке, то ли к невинному графу, не знающему пока, какие испытания приготовила для него судьба, то ли к себе самой из-за глупостей, что в голову лезут. Придумается же! Хотя... Если сплетник закроют, как один из вариантов, почему бы и нет? — Как вы себя чувствуете? — поинтересовался Димитрий, не открывая глаз. А сонным он выглядел как-то мягче, пожалуй. — Не знаю пока, — честно ответила Елизавета, прогоняя от себя призрак будущего романа, где влюбленный граф раскаивался в былых прегрешениях, клятвенно уверяя гордую сиротку, что более никогда. что именно он никогда Елизавета не знала. А когда узнаете, Дмитрий открыл глаза, левый, сонный. Понятия не имею, ну почему я здесь? Не поймите превратно, это как-то неправильно. А где правильно? У целителей к ним попадать не стоит, сказал князь на войске, открывая и второй глаз. Уж поверьте мне. К ним, если попадешься, то после не выпустят, пока все целы не излечат. А процессы-то долгие, муторные и настойки их отвратительные. Тут Лизавета согласилась. Не то чтобы отвратительные, скорее уж сомнительного, как выяснилось, свойства. Но ты за меня замуж выйдешь. На войске поднялся, на балу объявим о помолвке, и никто ничего дурного не подумает. Точнее подумают, конечно, но языки попридержат. Это вы предложение делаете, уточнила Елизавета, на всякий случай одеяло повыше подтягивая. Лежала она в постели, что характерно, в одной сорочке, и, судя по вышивке, предназначенной вовсе не для того, чтобы прилично в ней болеть. Это я тебя в известность ставлю. Книжный граф подленько захихикал, но заткнулся. Ему предстояло предложение делать романтично в цветочных кущах и с кольцом фамильным. А если я против, а ты против, на войски изогнул бровь. Я вас плохо знаю, вот ты будет время узнать получше. Целая жизнь. Только мнится лизавете, может быть, она короткой, хотя и полной событий. Правда, от любви далёких, а в роман надо будет приключений добавить. Опасности всяких там смертельных читательница это любят, главное, чтоб герой героиню красиво спасал. У меня приданого нет, возразила Елизавета. А Дмитрий отмахнулся. У меня есть и титула свой имеется. Нет, не может быть, чтоб он всерьёз. Он же ж кто он, а кто Елизавета? Это шутка и крайне дурная, если так. Успокойся уже. Димитрий сел на кровать и руку Лизаветину взял, правда, вовсе не за тем, чтобы поцелуями покрыть, пульс сосчитал, хмыкнул, произнес с немалой обидой. — А мне казалось, что я завидный жених. — Завидный, — согласилась Лизавета, руку под одеяло пряча. — Очень завидный, только вы же понимаете, что я и вы будут говорить. — Пускай себе говорят. — Нет, — она тряхнула головой. Неправильно всё это. Понимаете, сейчас тут происходит всякое происходит. Я тут и вы, и кажется, что это любовь, а потом всё закончится, и вы поймёте, что не такую жену себе искали. И при дворе меня не примут. Точнее, примут, куда денутся, только я здесь не приживусь. Не моё это. А что твоё? Он спросил это без раздражения, без злости, с искренним любопытством и с ощутем Лизавета зажмурилась и призналась: "Я не знаю. Чай хочешь?" Навойский поднялся: "Тебе и поесть не помешает. Сутки спала. Сутки? Завтра выходит бал, а у неё гость не обехожен, и вообще, не волнуйся, твоего зануду заняли. Там халат лежит. И вообще, пользуйся, чем надо. А чего нету, то и говори, принесут". И стало быть, тайны в Лизаветином месте нахождения нет никакой. Она вздохнула, пытаясь вызвать к себе жалость, но не вышло. Придуманный граф кривился, а сиротка, девушка на редкость непоколебимых моральных устоев, у коризни на качала головой. Эх, Елизавету угарас дело-то. Теперь ей в самом деле только жениться, в смысле замуж выходить, и тётушка порадуется. Давно уже отчаилась пристроить Елизавету в хорошие руки. Ланный перед зеркалом, в котором отражалась Растрёпанная девица с опухшим лицом, Елизавета призадумалась. Можно ли руки на войскового считать в достаточной мере хорошими? И что будет, если она согласится, выйдет замуж, переедет во дворец и дальше что? Дмитрий, как работал, так и продолжит работать. В этом деле жена не помеха. А Елизавете что? Вечера, суары, салоны, наряды и шляпки. те самые выставки горгинов в скачки и почти неприличные для дам благородного сословия петушиные бои. Дети, которых передадут в чужие руки, ибо собственными воспитывать не камельфо, и вообще, при дворце детям не место. Нет. Она не хочет. Она она не хочет так. Рыжа вышла такая серьёзная, мрачная, решительная. Дмитриев вздохнул. Вот ведь, наверное, надо было озаботиться розами. Правда, в свете последних событий у него на розы почесуха начинается. Только кольцо, какое-нибудь поизящнее, и с камнем. На помолвку принято с камнем дарить, и желательно чтоб покрупнее, по фамилии. Извини, рыжая отвела взгляд, присаживаясь на краешек стула. Халат запахнул. Халат собственный Дмитрия и ей великоват. Он, шейка тонкая торчит, ключички выглядывают и полосочка кружева под ними. Прядка рыжая к шейке ласкается и так тянет её поправить. Понимаешь? Рыжая смотрела на руки А Дмитрий, на прядку и на кружево, и мысли в голове бродили недостойные благородного человека, которому полагается неудачи переносить стоически. Ты мне нравишься, вздохнула рыжая и покосилась «Очень нравишься. Непозволительно даже». «Кем?» «Что?» «Кем непозволительно?» «Приличиями». Она слегка покраснела и выглядела это очаровательно. «И вообще, не перебивай. Я тут, может, готовилась и просто... Кем я стану?» «Моей женой». «А дальше?» Рыжая склонила голову на бок. «Допустим, я тебе тоже нравлюсь. То есть, наверняка, если ты решил предложение сделать. Хотя мог бы и без него...» Вот. То есть я не о том сказать собиралась. Я тебе нравлюсь? Дмитрик кивнул. Так, на всякий случай. А то кто их женщин поймёт, что в головах творится. Ни кивнёшь тут в нужном месте и всё. Смертельная обида. И допустим, мы поженимся, и потом я буду нравиться некоторое время, пока не надоем. А после что? Ты будешь меня избегать или отошлёшь куда подальше, чтобы не мешала, или просто разъедемся? Положишь содержание. Я так не хочу. Я тоже. Согласился Дмитрий, пробуя остывший чай. Но ты говори, забавно получается. Рыжая насупилась, вздохнула. Я, может, стану жить лучше. Ты богат, а я нет. Совсем. То есть я не жалуюсь, я привыкла, но у меня есть дело, и оно мне нравится. Я просто не смогу играть в здешние игры, в сети. Нет, я понимаю, что многие делают. То есть, наверняка имеются занятия серьёзные, вроде тех же попечительских комитетов, приютов, лечебниц, за которыми надо приглядывать. Это не моё. Я могу, но не моё. Она замолчала, явно расстроенная. И Дмитрий спросил: "А что твоё?" Сидит вот, глядит, разглядывает. Хорошо, что он не смеётся, потому как на смешке Елизавета бы не вынесла. Точнее, вынесла бы, конечно, куда и деваться. Но не от него. И спрашивается. Ему действительно интересно? Действительно. А главное, Лизавета сама не знает, что ответить. И хорошо, что на войске не торопил. Жить как прежде? Вставать, бежать на службу, вести охоту, писать статьи, которые Соломон Вихстархович примет с преогромным удовольствием. Оно, конечно, дело хорошее, только рано или поздно. Лизавету поймают, и что тогда? Достанется ведь не только ей, но и сёстрам. Не посмотрят, что они ни в чём не виноваты. Тогда оставить всё как оно есть, не трогать Вольтыровского и его давшнего начальника, который, если подумать, был виновен лишь в обыкновенной чиновничьей слепоте и таком же равнодушии. Пускай себе живут. Тем паче, что если права одавецкая, то и жить в Ультыровском осталось не так долго. Так есть ли смысл вместе? Да, прежде был, но то прежде, а теперь сёстры выросли, поступят благо теперь есть на что. Даже если не хватит младшенькой, всегда можно будет императрицын подарок пристроить в хорошие руки. Сама же Елизавета останется при сплетнике. Благоколонка дамская в нём и есть, и будет жить. станет писать тихие статейки про то, как правильно хранить луковицы тюльпанов и чем чистить столовое серебро, сочинять советы и маленькие рекламные заметки, за которые к слову тоже платят неплохо. Нет, не так, как за те другие, но ещё можно в школу пойти. Благо двух курсов её хватит, чтобы взяли с превеликим удовольствием. Детей станет учить грамоте и основам магических техник По вечерам с тётушкой чуёвничить, обсуждать дни прошедшие, людей вот. И чем плохо? Подкопят денег и на те же воды поедут вдвоём. И чем худо? Ничем. Только тошно так, что мочи нет, и слёзы сами собой на глазах вскипают, и стыдно за них, а ещё за трусость свою. Не боясь батюшка не похвалил бы. Я, Елизавета подняла голову. И в статье пишу: сплетник Навряд ли он этого не знает. Шила в мешке не утаить, да и князь кивает благосклонно, мол, ничего страшного, простительно. И я не только про цветы пишу. Вот никто же её не заставляет признаваться. Чего стоит промолчать, а то и придумать историю. Елизавета гораздо истории всякие придумывать, не уж-то для себя не сочинит. Только Саламон Вихстархович говорил, будто князь человек порядочный и Я пишу под псевдонимом. С трудом получается держать голос ровным. Не Канор справедливый, а вот теперь обе брови князя поползли вверх, и рот слегка приоткрылся, и Елизавета зажмурилась, кляня себя за дурость. Молчала бы. Кто молчит, тот живёт дольше. Может, не так, чтобы и весело, но Ты? уточнил князь зачем-то. И я сказала: она. "Чего ж теперь?" Он больше ничего не спрашивал, только Елизавета всё равно рассказала. Наверное, ей просто давно уже хотелось кому-то рассказать. А может, правы те, кто говорит, что женщины для хранения тайн не приспособлены? Елизавету это вот тайна, как оказалось, измучила. А вот такого Дмитрий не ожидал. Поверил сразу, разозлился. И такой разозлился, всё ж таки газитёнка это с её ее... Охоты и направду изрядной ему крови попортило. Вот только злость была какой-то неправильной, пожалуй, что. А она говорила, рассказывала, глядела в чашку, к чаю так и не прикоснулась, а ведь голодная должно быть. Но вместо того, чтобы есть, отражением своим любуется. Оно, конечно, прихорошенькое и и дело-то давнее, Дмитрий не помнит. Не в человеческих это силах помнить всё, что в империи случается. даже если не в империи, то в одном лишь Арсеноре велик он, и народец неспокоенный гибнут, что стражи городские, что обыкновенное дело, и дальше тоже. Если разобраться обыкновенно, бывает и не такое, совестно. А как оно иначе? За каждым чиновником не боясь не представишь, соглядата. А если и представишь, то сговарится, благо были прецеденты. А потому совесть лишь тяжко вздыхает. Она у Дмитрия такая, воспитанная. А вот с защитой сирот надо будет чего-то думать. Но то Лешикова дело. Он цесаревич, пускай и решает. — Вот как-то так, — сказала Лизавета и отхлебнула-таки чаю, поморщилась. Холодный. — Так что сам, понимаешь, в жены я тебе не гожусь, а в любовницы, если... И вновь замолчала, Верно обдумывая ны серьёзнейший вопрос, годица она хотя бы в любовнице такому важному человеку. Дмитрий же чашку у неё забрал, а то ж того и гляди вывернет на себя. И за рыжую прядку дёрнул. Бестолочь сам такой. Елизавета прядку из его пальцев вытянула, волосы забрала и закрутила строгим пучком. Правда, тот всё одно рассыпался без шпилек. И сам такой. Соглашаться с ней было просто. Во всяком случае, сегодня и сейчас. Дмитрий протянул бутерброд с ветчиной и солёным огурцом. "Да вот съешь и подумай, чем бы ты хотела заниматься". Бутерброд она взяла, огурец сняла и сунула за щёку. Отломила от хлеба корочку и сунула за другую, ставша похожей на рыжего хомяка. Закрыла глаза. Любовница. Какая из неё любовница? Любовницы это когда несерьёзно, когда всегда в приподнятом настроении, и в шелках с кружевами, веселье по расписанию и никаких обид, никаких обязательств, никаких неприятных случайностей, редкие встречи, ещё более редкие выходы в места, в которые прилично приходить именно с любовницами, и подарки в благодарность. Благосостояние позволяло Дмитрию быть благодарным. Елизавета жевала, думала: И взгляд её был привычно туманен. А если украсть и в церкви батюшку подходящего отыскать не сложно, обвенчает и согласия не спросит. А дальше как-нибудь Чем же Елизавета хочет заниматься? Он ведь спрашивал уже, и тогда ответа у неё не оказалось. А теперь вот, она же хотела писать, но не о чиновниках, которые взятки берут или девиц, но непотребства склоняют Но о вещах не менее важных, о публичных домах с тайной их жизнью. Он в ужас придет, если узнает, что Лизавете в этом месте не то, что просто побывать пришлось, но и провести не одну неделю, выслеживая одного урода. Нет, не о том. О престарелых проститутках, изрядно побитых жизнью, а потом не знающих ни жалости, ни сомнений. Ими, если разобраться, движут страх и понимание, что никому-то они... не нужны, что стоит оступиться и разом они окажутся на улице, если не сразу на кладбище, а в своднях и девицах проставатых деревенских, которые идут за лучшей жизнью, и сперва, пока молодые и свежи, даже находят её, а мужчинах полагающих, что заплаченные деньги дают им полную власть над другим человеком, а поруках тайных и явных нет, цензура не пропустит Этакое и в приличных газетах печатать никак не можно. А если о другом? О тех же сиротах, которые, оставшись без родительского надзора, оказываются практически на улице, и ладно, если имеется родня, но ведь с ней всегда она действует во благо, о границе и людях, которые на ней живут, о севере, юге, о тайной жизни рынка, или вот о доходных домах, многие из которых... что поплоши с лёгкой руки хозяев превращаются в подобие домов для свиданий. Да, пожалуй, она хотела бы написать о многом, но поймут ли? Елизавета вздохнула. А князь он опять слушал. Это кучаливо, внимательно, до того внимательно, что хотелось совсем даже не говорить, а о... приличные девицы о таком думают только после свадьбы, ну или хотя бы помолвки. Вот там может быть смысл, Дмитрий поскрёб подбородок. Почему бы и нет? Нам давно пора было бы заняться прессой, создать это, скажем, независимое, относительно независимое издание, чтобы печатали всякое. А цензура? И цензура будет, успокоил князь. Куда ж без неё, но формат и стоит пересмотреть, да и вообще, с точки зрения разумной пропаганды, я не хочу пропаганды. И когда приходится с чем-то мириться, да и никто не просит себя прославлять государей. На это свои люди есть. Нет, надобно, чтобы писали правду, не всю. Само собой, ты же не настолько наивна. Елизавета, пожало плечами и сунула в рот обгрызенную колбасу. Всегда она так, когда голодна была сперва хлеб съедала, а колбасу напоследок оставляла, как самое вкусное, и матушка ругалась. Это чтобы обид не было, но вот наши пишут об Арсиноре, а в губерниях о них же пишут много всякого, но большей частью или сплетни, или пустое. Нет, это дело надо бы наобмозговать. Он стряхнулся и встал, руку подал. А ты от меня всё равно не сбежишь. Елизавета поверила. У неё получилось выдержать взгляд и улыбнуться даже и сказать: "Я и не собираюсь